Глава одиннадцатая. Или почему удача любит безумцев. Часть первая. Попасть в плен второй раз за день — даже для меня рекорд. Плюс я, вернее, моя бесчувственная тушка, станет основанием для начала войны между пластами реальности. Потерял всю команду либо погибшими, либо предавшими меня. Ах да, еще лишился руки и возможности откатывать время. Да и сегодня прям жгу. Рывком я открыл глаза. Пульт управления без единого индикатора, рычага и клавиши. темные металл обшивки на сознание, плавно перетекая в экраны, на которых отражается еще более глубокий мрак космоса. Безграничная пустота астрала. Они еще пожалеют, что сразу не убили меня. Зло прошептал я, и по телу прошла дрожь ярости напополам с решимостью. Пульт управления налился светом изнутри, а стены космического корабля отозвались на эмоции гулом утробным и мрачным. «Может, для кого-то сон несколько вычеркнутых из жизни часов? Но для меня это шанс. Шанс выйти на связь, рассказать, предупредить, сорвать планы или хотя бы сделать вторжение отражения не настолько неожиданным. Главное теперь выйти на связь хоть с кем-то из реального мира. С торпом есть кто-то на связи. Я подскочил, будучи не в состоянии сидеть на месте, и стал расхаживать по кабине» и чуть тише задал второй вопрос, боясь смотреть на экраны. И Феникс? Он с нами? По изначальному плану мы рассчитывали миссию на трое суток. Да, начальство полагалось на предсказание Маши, согласно которому мы уложимся в сутки, и нам не потребуется сон. Но мисс Спектр не зря прожила множество временных петель. Она способна думать самостоятельно и рассматривать самые паршивые варианты развития событий так что возможность связи через астрал предполагалась как один из степенных запасных планов. Именно поэтому, несмотря на все приключенческие порывы ученицы, в ночь перед походом мы вновь вернулись к хабу центра вселенной, испытанию для перехода на следующий уровень астрала. Здесь посменно дежурило трое критиков. Эмоциональный всплеск пошел на спад, и я понял, что не слышу шума в эфире, а на экранах темно. Подобное неправильно. Корабли Феникса не в Австралии. Трое ранее обозначенных для связи критиков не находятся в зоне обнаружения датчиков. Шкет. Старпом говорил быстро и четко, а затем сумел меня удивить, добавив, но сенсоры обнаружили битву. Бортовой искин, он же архетип старца, не успел закончить, ибо тут в борт корабля что-то врезалось. Щиты из пофигизма выдержали. Но корабль крутануло, меня вмазало в стену, и я ошарашенно рухнул на пол. «Что за...» До кресла управления я добрался буквально одним прыжком. Ладони, вернее, единственная ладонь, погрузилась в пульт управления. И будь это реальный корабль, то я бы наверняка не справился с ним. Но здесь физический контроль лишь символ моей воли, не более. Корабль крутанулся на месте и благодаря этому сумел избежать очередного удара а я в экранах увидел, как нечто темное и размазанное пронеслось мимо, а затем новая тень, еще одна, и... Круговерт теней размытыми образами клубилась вокруг корабля, словно вихрь, пытаясь то ли сдавить всей массой, то ли наоборот одиночками налететь и оторвать кусочек. Словно от какой-то падали. «Да вы, блин, издеваетесь!» Я взревел, даже не зная толком, к кому обращаюсь, — Но ярость была столь концентрированной, что зал порудий буквально выжег тройку теней, открывая вид на то, что на самом деле происходило. Мля! Сотни горящих космических кораблей. Настоящая бойня, обломки и огонь, плывущие по бесконечному ничто. Тихо и величественно. Наверняка именно там обломки связного из критиков, а на фоне виновники — Теневые сущности, застрявшие в состоянии между туманом и кляксами, их были тысячи, и они, словно саранча, накатывали на обломки, поглощая их, поглощая осколки духовных кораблей. Осколки духов хаоса почувствовали приближение новой войны, расщедрился на пояснение Старпом, «Астрал является отражением других пластов реальности и реагирует на все изменения». Хаос в реальности из-за породил этих тварей, стремящихся прорваться в лимп. Они хотят поглотить души. Общая директива — защитить проход в лимп. На фоне мрака космоса течения хаоса все равно выделялись, ибо существа закрывали призрачные огоньки далеких звезд, превращая астрал в сгусток беспросветности. И все эти течения сливались в единой точке необходимого, чтобы попасть в лимп. Вернее, не сливались, а рассеивались, словно косяк рыбы, наткнувшейся на преграду. А причина в том, что на страже прохода в лимп стояли последние несколько десятков кораблей, которые буквально сияли светлой аурой в этом царстве мрака. — Идите нахрен! — взревел я, прорываясь в проделанный просвет. — Вот только астральных разборок мне сейчас не хватает. Безусловно, я понимал всю важность защиты душ перед перерождением. Там в Лимбе где-то оркестры и даже нейтрон. Вот только все войны не выиграть. У меня в Зазеркалье первопричина, и если я с ней сумею разобраться, то и этот бардак успокоится, раз уж астрал является отражением других пластов реальности и реагирует на все изменения». Под моим выстрелом распался новый дух хаоса, и я закрутил кульбит, уходя сразу от трех теней, попытавшихся взять меня на таран. Я оказался в мешанине обломков, но не растерялся и словно молния серии резких рывков прошел насквозь. Новый залп алыми огнями ярости, главное убраться подальше. Но краем глаза я заметил, что после моего выстрела тень хаоса собралась вновь, вот только став еще больше словно мой гнев ее подпитал. «Шкет, твоя ученица — одна из защитница плота душ. Неужели ты ее бросишь?» Старпом проявлял удивительную настойчивость и даже хитрость. Я бросил взгляд через плечо на свою жутковатую версию, изукрашенную шрамами и морщинами, но отвечать не стал. Однако курс изменил. «И да, ради ведьмочки. Но не чтобы спасти или помочь в благородном деле. Нет». Она осталась моим единственным контактом с реальностью. Главное теперь, чтобы ее и меня не убили раньше, чем мы поговорим, а также чтобы препарат, которым меня накачали, не выветрился. «Вызывай ее постоянно!» — выкрикнул я последний приказ, отдаваясь бою. «Ярость хороша для короткого рывка». Яркая, жгучая, всесокрушающая, вот только если пытаться использовать ее в качестве топлива в длительном противостоянии, можно не заметить, как ты сам сгоришь в разожженном пламени. Это не отвлеченное философствование, а доктрина поведения на предстоящий бой. Ибо ярость — младший брат хаоса, питающий его. Вдох, выдох. Ярость и злость никуда не делись, но словно бы отступили на второй план. Не они главенствуют в предстоящем бою. Мне нужна собранность, спокойствие, выдержка. И стоило этим чувством окутать меня, как взгляд на картину боя стал словно бы шире, Тогда я увидел, что потоки духов хаоса не случайным образом плывут по астралу и нападают на защитников. Нет. Из хаоса рождалась сложная система узора атаки, и он был настолько прекрасен и совершенен, что пришло осознание, мне не прорваться грубой силой если я хочу достигнуть цели через практически монолитную стену врага, мне нужно не просто понять принцип атаки. Нет, необходимо почувствовать его. Уровень испытаний предлагает мне испытание, и я принимаю его. Вот только на своих правилах. Хватит с меня бойни. Я достаточно безумен, чтобы сродниться с хаосом. Хаос-контроль! Внимание, активировано. Тотемный покровитель... Уровень третий. Ваша связь с духовным животным крепка, как никогда. Отношение всех духовных сущностей к вам улучшается на 60%. Шанс единения с духом повышается на 15%. Не думал, что эта способность пригодится в таком плане, но отношения с духами мне сейчас пригодятся. Не стоит ничем пренебрегать. Отринув сомнения и страхи, я устремился в круговорот хаоса. Духи тут же попытались напасть на меня, Я напрягся, сдерживая вспышку ярости, и хаос отшатнулся от моего счета из пофигизма. Если хаос и порядок враги, то пофигизм — яд для обеих основ, ибо нет ничего хуже для великих, чем когда на них просто плевать. Я улыбнулся, но не расслабился. Отдаваясь потоку, устремился вперед, чувствуя безбашенную легкость и капельку безумия. Я плыл среди теней противных самой природе сущего, тех, с кем меня хотели стравить, так же, как с отражениями ранее. — Учитель, вы здесь? — в поток мыслей ворвался возглас ученицы. — Как же я рада! Мы на грани, нам нужна помощь, где вы? — Ну, в данный момент, полагаю, ты стреляешь в мою сторону. С усмешкой ответил я, наблюдая, как разноцветные вспышки рассеивают духов хаосов чуть впереди. Я сумел замаскироваться под духа хаоса, но боюсь долго поддерживать нужное душевное состояние. Я не смогу. Вы? Не сейчас. Крайне невежливо перебил я ученицу. Я здесь по более важному делу. А теперь слушай внимательно и не перебивай. Ты должна найти Джек в баре воображаемых друзей. Раздались помехи, намекающие на ответную реплику, но я повысил голос. Я знаю, что у тебя туда есть выход. Продиктуешь ей сообщение для редакторов Веры, в частности их главы Шурупова. Запоминай дословно. Началась четвертая зеркальная война. Вторжение произойдет в нашем городе через данж пламенеющего лича. Критики смогут взломать зеркальный маяк и остановить атаку, но ты должен действовать на опережение. Отправляйся в данж, пройди его и на верхнем этаже поговори с пламенеющим личом. Это геймер, администратор данжа. Используйте ключ от города, чтобы с помощью его веры расширить данш на весь город, если критики не успеют. Я замолчал, пытаясь перевести дыхание, одновременно понимая, что без контекста набор сказанных мною фраз — бред наркомана в лучшем случае. Если ведьмочка сейчас меня просто пошлет, то я ее даже пойму. Но вот чего я точно не смогу, так это рассказать всю предысторию. Я очень надеялся, что мой план окажется не просто бредом, и Данш можно будет расширить на весь город при достаточном количестве веры. Ведь сработал же мой протокол поля боя при борьбе с отражением, поглотив нас. Да, масштаб меньше, но принцип тот же. Я запомнила, но мне просто не поверят. Ни Блэкджек, ни тем более редакторы веры, резонно заметила девчушка. Блэкджек тебе поверит, достаточно сказать, что ты от учителя, а вот дальше Я задумался. Блэкджек и Шурупов не знакомы, последний даже не в курсе о баре воображаемых друзей, потому звонок от пони для него не основание для действий. Включить в цепочку Надю? Вот только план и так слишком сильно походил на сломанный телефон. Потому аргументы должны быть железобетонные. — Скажите Шурупову, что долг за шахматную партию придется вернуть, — решился я. В сочетании с той кучей секретных сведений, что имеются в сообщении, я даже боюсь предположить, насколько бредовые мысли могут возникнуть у редактора. А затем не стало не до того. Вместе с духами хаоса я вырвался напрямую к защитникам. И ничего не стал делать. Пламя чужих эмоций, воплощенное в десятках снарядов, обрушилось на меня, и я позволил ему меня поглотить. Теперь вся надежда на мою ученицу.